Айлин Лин, эликсир красоты, или это все она? Глава 1 Быстро толкнув дверь в ординаторскую, с облегчением выдохнула. Никого. Мне необходимо было хотя бы пять минут побыть одной. Я так устала, словно не шестичасовую операцию провела, а как минимум тащила на собственном горбу железный плуг и таранила окаменелую почву. На ходу вынуло шпильки, и две косички забавно шлёпнулись на плечи. «О, как хорошо!» Взгляд прикипел к зовущему свои объятия дерматинному, обтёртому, потрескавшемуся во многих местах дивану и пледу на нём, тоже не новому, но уютному и тёплому. «Вот сейчас как завернусь с него, да и покемарю от души, а потом поеду домой досыпать». Уже шагнуло было к вожделенной цели, как краем глаза зацепилась за инородный предмет, которого в святая святых всех врачей нашей элитной клиники быть не могло. По крайней мере, без повода. Большая коробка, обернутая в блестящую красную подарочную бумагу с пышным серебристым бантом, приковала все мое внимание, и диван был позабыт, как и желание на него прилечь. «О, какая прелесть!» – руки зачесались. Даже если это не мне, я лишь полюбопытствую, что за имя на вон том маленьком клочке бумаги. Шаг второй, и вот я уже подле стола и читаю записку. «С днём рождения, Мия!» «Пусть все ваши мечты исполнятся», — прочитала я вслух. «Днюха? Моя?» — искренне изумилась я, залезла в карман и вынула телефон. «Сегодня только девятнадцатая. Взгляд на часы. Без пятнадцати двенадцать, а это значит, что даритель подсуетился весьма вовремя и даже оригинально». Пальцы нетерпеливо дрогнули. Я, недолго думая, споро развязала бант, затем аккуратно убрала алую фольгу и уставилась на кожаный коричневый чемодан, сделанный под крокодила. Ого, кто-то раскошелился. Интересно, кто? У меня нет ухажеров или любовников. Работа – моя вторая половинка, а заводить романы с коллегами – не вариант. Попробовала поднять за ручку. В принципе, сносно, но все равно тяжеловато Я, сгорая от любопытства, нажала на кнопочки и с тихим щелчком саквояж распахнулся. «Вау!» – выдохнул, глядя на новенький набор хирурга. Блестящие из специального сплава зажимы, расширители, скальпели, иглы. Но это оказалось далеко не все. Чемодан был трехуровневым, и на втором находились всякие баночки со спиртом, зеленкой, йодом, несколько блистеров парацетамола, столько же антибиотика, бинты, вата. Даже аскорбиновая кислота лежала в цветастой красивой обертке с нарисованными апельсинами. Убрав в сторону этот отсек, заглянула на дно. М -м -м -м. Мои губы вытянулись в восхищенную трубочку, и на свет я извлекла большую из темно-алого бархата косметичку, в которой лежало все, о чем мечтают женщины любых возрастов. Хайлайтер, корректор, румяна, набор теней, несколько разных помад – матовые, глянцевые и блески, три тональных крема, отличающихся оттенками и плотностью, жидкая подводка для глаз и много-много всего, вплоть до небольшой упаковки ватных дисков и средств для снятия макияжа». «Какой шикардосный сюрприз! Просто крышесносный!» прошептала я, бережно складывая все в обратном порядке. «Надо же, а почерк мне совсем не знаком». Снова взяла в руки записку с поздравлением и все никак не могла определить, кто этот тайный Санта. Всех в нашем отделении я знала, корявые письмена коллег читала практически каждый день. Загадка. Пожав плечами, сложила обертку в четверо и засунула в чемодан. Все в хозяйстве пригодится. И бант тоже. Что же, хорошее начало. Пусть и остальные подарки не подкачают. Широко усмехнулась я и тут же устало вздохнула. Глаза слипались уже с утроенной силой. Защелкнул замочек, сама себе удовлетворенно кивнула и без раздумий направила в сторону широкого дивана. Плюхнувшись на него, с тихим стоном вытянула гудящие ноги. Прикрыла глаза, собираясь чуток подремать. Вести машину в полуоборочном состоянии для меня неприемлемый вариант. Я девушка в самом расцвете сил, мне еще жить и жить. А ей жизнью я дорожу необыкновенно, недосягаемо высоко. Она бесценна. «Вот бы сейчас на горнолыжный курорт!» – прошептала я, уплывая в объятия морфея. На краю сознания услышала, как пикнули часы, намекая, что уже ровно двенадцать. «С днём рождения, меня!» — нашли силы прошептать. Но задремать поглубже так и не смогла. Мне вдруг стало как-то сильно тревожно, и я, резко распахнув глаза, откуда только силы взялись, рванула к столу так, что сердце ходуном зашлось, и схватила саквоеж, как будто он мне жизнь способен спасти. Нахмурилась, соображая, но думалка сегодня уже не фурычила. Странно все как-то, необычно. Но вот поделать с собой ничего так и не смогла. Пальцы отказались разжиматься, и я вернулась с прижатым груди чемоданом на диван, поставила его рядом с собой, сверху положила ладонь, так, на всякий случай, и только после этого, немного успокоившись, позволила тяжелым векам захлопнуться. Какой-то странный сон. Я поморщила, сморгнула раз, другой, но что-то неприятно холодное продолжало колоть кожу лица и открытой части рук, не давая мне расслабиться, а еще через секунду добавился ветер. О, он налетел неожиданно со всех сторон, обдувая меня так, что мне с каждой секунды становилось очень, но ну, просто невероятно холодно. Дыхание в забу сперло, грудь словно что-то сдавила стальными тисками, не давая мне нормально вздохнуть. Я все же практически титаническим усилием воли смогла продрать слипшиеся веки и ошалело уставилась перед собой. Ледяные снежинки продолжали падать, а ветер, которому примешалось странное шуршание, с каждым мигом становился все сильнее и громче. «Да что же это такое?» Резко сев от обуявшего ужаса и шока, чисто на автопилоте подтянула, сжимая его лемую ладонью саквояж к себе и прижала его к груди, как щит от проблем, что надвигались на меня с неумолимой фатальностью. «А-а-а!» реакция все же последовала, и я заголосила, не помня себя от страха. Старенький ординаторский диван плавно скользил по относительно пологому склону вниз, с каждым мгновением все набирая и набирая скорость, ибо спуск становился все круче и опаснее. Я же, по-дурацки разявив рот и широко выпучив зенки, сидела и не знала, что мне делать, разве что орать, чему я самозабвенно и предавалась. Холод, свистящий в ушах ветер, снег, летящий осколками прямо в лицо, все это было до жути реальным. А пока мозг переваривал шокирующую ситуацию, мой транспорт повело резко вверх, а потом я стремительно полетела вниз. «Уау!» Завержала я пуще прежнего, и от этого кошмарного звука, помноженного эхом несколько раз, все птицы, жившие в неизвестном мне лесу, разом спорхнули и пронзительно осуждающе заверещали. Но я оказалась громче, и перекричать меня им так и не удалось. Срываясь на ультразвук, цепляясь заледеневшими пальцами крючьями за чемодан и ручку многострадального скрипящего от натуги старого дивана, с развивающимися за спиной двумя косами, я летела по горному склону вниз, навстречу просто огромному белоснежному, сверкающему в лучах восходящего солнца сугробу. А потом мелькнула леденящая мысль. Если так голосить, то и лавину можно быстро получить, а от нее не спастись. Резко захлопнув рот, нашла в себе силы и быстро оглянулась. Вроде ничего такого нет. Но орать прекратила. Ненадолго. Сонная хмарь слетела окончательно, и мозг заработал на всю катушку. Итак, впереди сугроб. Об него, если он каменной твердости, легче легкого сломать шею, а об остальном уже молчу. Сейчас я качусь достаточно быстро, но еще можно отделаться простыми ушибами и сниками Значит, поступим проще и безопаснее для моего организма. Все эти мысли вихрем пронеслись в воспаленном сознании, а руки уже начали действовать. Драгоценный чемодан полетел в сторону и плюхнулся куда-то. Некогда было следить, куда именно. Затем я, недолго думая, стиганула с дивана в бок. Но так, чтобы плашмя, а не на ноги, ибо так проще было сохранить конечности без переломов. И покатилась сбоку бок на приличной скорости. Адреналин зашкаливал, но я все равно чувствовала и мысленно подмечала, где будут гематомы, вывихи и растяжения. «Увы, я не каскадер, и такой прыжок совершаю впервые, без всякой подготовки и наставлений от знающего человека». Пух! Хрум! Пуф! И вот я влетела в сугроб. Выдохнула и уставилась на небо, местами затянутой облаками. Снег перестал идти, и даже едва-едва, но пробились солнечные лучи. «Кажется, жива. А значит, мы еще поборемся и узнаем, что это такое сейчас было». Матеряся, отфыркиваясь, перевернулась на живот, затем встала на четвереньки и после, уже шатаясь, приняла вертикальное положение. Зябко, обхватив свои плечи руками, глазами отыскала многострадальный диван, торчавший из огромного шара снега. Идти до него было не очень далеко, поэтому я, скользя своими балетками, похромала сначала к нему. На диване был плед, способный мне помочь согреться, поскольку подхватить воспаление или отморозить хоть что-то в своем теле не было никакого желания.